в третьем году по войскам по советской державе по московским притихшим взволнованным площадям прозвучали слова о немеркнущей воинской славе прозвучали слова боевого приказа вождя 23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 гвардейского стрелкового полка 56 гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому Дзоту закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии рядовому товарищу Матросову посмертно присвоено звание «Героя Советского Союза». Героя Советского Союза, гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова зачислить навечно в списке 1-й роты 254 гвардейского полка имени Александра Матросова. Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов. Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины. Нет, герои не гибнут. Они остаются живыми в перекличке солдатской, в горячих и смелых делах. Пусть вечно живет Александра Матросова имя, Чья короткая жизнь по-гвардейски пряма и светла. Он встает перед нами в суровой надвинутой каски Ясноглазый гвардеец с открытой широкой душой. Он идет по земле, Не волшебным героем из сказки, А героем союза, Как в бой под чернушками шел. Он идет по земле И не может никак наглядеться. Комсомолец-солдат, Что сражался за правду и мир. Это сердце его Застучало настойчиво в сердце Комсомольцев Каховки где Днепр седовласый шумит. Это он на привале, мечтавший о волжских рассветах, с батальоном строительным снова пришел в Сталинград по священному долгу пробитого пулей билета, где навеки веков ордена комсомола горят. Это он впереди молодых патриотов Кореи отражает врага, И на подвиг за правду зовёт И в испанских застенках, Где в злобе жандармы звереют, Александр Матросов В подпольщике каждом живет. И бессмертие его, Пусть не бронзой оно отольется, Пусть возникнет, как есть, это жизнь, что прошла нелегко. Паровозный дымок Над годами далекими бьется Колесит по земле в поездах Босоногой мальчишка Сашко поезд Москва-Симферополь остановился утром на станции Запорожье. В ящике под вагоном чуть приоткрылась дверца. В щелке показались сначала всколокоченные волосы, потом высунулось черное запыленное лицо мальчика-оборвыша. Настороженно блеснули голубые глаза. Оглянувшись, Он быстро выпрыгнул из ящика и юркнул под вагон. Рукавом мазнул по лицу, но оно чище не стало. Только с запыленных ресниц пыль меньше лезла в глаза. Это был Саша Матросов, сын Днепропетровского рабочего. Родители его рано умерли. И остался он один с бабушкой. Ласковая была бабушка Ходила с ним смотреть на Днепр, рассказывала про деда, бывалого Днепропетровского лоцмана, как умело следила за его учением в школе. Потом умерла и она. Саша покинул родной город. Мальчик шел, не зная куда. Уже два дня он почти ничего не ел. И сейчас, вдыхая чистый степной воздух, он еще острее почувствовал голод. Из-за косогора вдруг открылся большой сад. Он широкой полосой тянулся вдоль Днепра. Саша обрадовался и торопливо побежал к саду. У глубокого рва остановился, посмотрел в сад сквозь густые кусты боярышника и замер от изумления. Перед ним вдруг открылось такое сказочное диво, что с минуты он стоял с открытым ртом, как вкопанный. Ребила в глазах от множества яблок Груш и слив Отехченные крупными румяными плодами Зеленые ветви клонились до земли Он прислушался Тихо Только жужжали пчелы Да кузнечики И изредка глухо стукали о землю Упавшие яблоки Не в силах больше терпеть, Саша протиснулся сквозь густую колючую ограду из кустов боярышника и оказался в саду. В попыхах он схватил с земли яблоко, оно было червивое, он тряхнул дерево, из десяток больших груш с желтыми подрумяненными боками упали в скошенную траву. Торопясь, он жадно ел сочные сладкие плоды и совал их за пазуху. Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Стой! Стой! Стой! Пустите, дедач! Стой! Пустите, говорю! Стой, говорю! Стой! Ты чей? Чей, говорю! Не чей! Брошись! Знаю я вас! Да, ты подожди. Ти подожди. Он Батько есть? Нету. Брашишь? А мать есть? Нету. Брашишь? Ну я сам себе хозяин. Ой, ты хозяин, хозяин. Ну иди. Иди. Иди. Что ты не вриваешься? Ты не вриваешься. Ну что ты не плачешь? Не умею. Пусти, дедусь. Я есть хочу. Ты ты что? Есть. Но не растарабаривай тут. Иди. До курини иди. Иди. Те арестований. Понятно? Что непонятно? Пусти, дедусь. Всё одно утеку. А будеш тикать, я стрельну. Чуешь, хлопцы? А как не буду текать? А як не будешь? Ты иди, иди, иди, говорю, иди, не будешь. А не будешь, не будешь текать, я тебе на, накормлю медом, и дынями сладкими, и всем вот тут чего побачишь. Нам не жалко. У нас усього достали, а только вот этих воров, я вот этих паразитов и трутнить так мы и А после того как накормите, то что со мною сделаете? Я и накормлю. Я я как накормлю, так помогомоню с тобой и отпущу. Отпустите. Верь совести. Отпущу. Ну а захочешь, так и заночуешь тут у меня. Ну иди, иди. Так него так не бежи, бо я за тобой не посплю. Вот так. А потом, значит, распалим мы костер. Я тебе эту сказку расскажу. Сказку. А знаешь, как меня зовут? Нет. Дед Макар. Дед Макар? Ага. Ну, вот славой богу, дришли. От, и курить. Ух ты. Звать-то А? Саша. <свескотъ> Саша? Сашко, značič. Tak. Так no da, ja тебе лучи luče podivljuš. сашко oj, Sашko, baci, drani ti, jak ota sidra kosa. Može, ti dobra od čolovieka, šo ne znao. Da. O, o, махитра есть жареными карасями и жареными ленями на на более а вот тут у меня подожди пампушки о ой пампушки добрые и а вот тут лечик с метом ой поясниця болить щоб тебе провать так есть Їш, Сашко, ёш, а ти красть хочеш. Тоже мені вор-горобець. Да, по совісті жить надо, Сашко. Я от, мабуть, 100 годов нещитаних прожил і знаю. Жить надо так, щоб людям легше було от того, що ти живеш. Чуєш, Сашко? Чую, дідуся. Чую, чтоб людям легче было от того, что ты живёшь. Правильно, молодец. Так ты только добры запомни эти слова. На них, на вот этих словах свет держится. За них люди на смерть шли. Запомню, дедуся. Ну и добре, серденько, добре. О, подожди, а ты что будешь пить? Квас? Uh -huh. чи, чи молоко? Да uh -huh. у меня там, вот, yeah, Та oh. там у крыльницы я держу. Там у меня родники, знаешь, как льгот, ебло. О, подожди, подожди, Сашко, подожди. Ты, может, винограду гроздочку поспелей найдешь? Ох, не могу больше. Чего? Нет, спасибо, дедусик. Не молоканик, квас он, не винограду не хочу. Что так наемся, да? Ага. Ты что, дядькой? Да. ну и добрый, как не хочешь, может потом захочешь. Ой. Эх, и хорошо у вас тут, дедусь. А цветы какие! Есть у меня онучок, вроде тебя, Петриком звать. Так это он на сади. Ой, чутний же він у мене, прямо не знаю. Каже: "Нехай діду і около куряня квітки ростуть, щоб до щити ой радувались". Глупий він мені, глупий. Хіба моя радість тільки коло куряня? Моя радість, Ошко, безмежна, як степ, Как небо. Петрика. Ну да, П Петро Антощенко. Антощенко. Антощенко. Про него Саша и в газете э, прописал. Да. да. Да, да. Вин больше всех пионеров колосков не сбирал. О, у -у -у. О. Ой, хорошо у вас тут, дедусик. Да ничего, хорошо, да. За себя беру, во солнце сходи. Господню жизнь вотвер. Да на бане, коря молю ка. Да Дедушка, а какую вы сказку знаете? Расскажите. Знаю. Знаю. Ну ладно, одну маленькую могу рассказать. Знаешь, хлопче, отчего у полей мак цветает? Нет, дедус, не знаю Слухай, Сашко Да, добрый слухай Был колись на свете Такой человек, Данько Страшно бедовал народ От попознач, от помещиков Всему хозяин Значит, был пан А простой человек, хлебороб Рабом у него был Дни и ночи всю жизнь Работал на пана А сам Сам збуд опухав. І степ широкає, глазом не охопиш, а трутящий чоловік жив як в тюрмі. Такото той танко і став учить людей, як їм царей і панів скинути, і волю і землю получить. І люди стали об'єднюватися, підніматися на буйбуй. То запорожцы были, дедусь. Та да ты мовчай, мовчай, слуха Данька, известно, пани в тюрьму посадили. Долго мучили его и требовали, чтобы он отрекся от народа, значит, от правды народной. Uh -huh. А Данька на своем стоит. И повели его за народ на казнь. Ведут по степям зеленым, да похучи. Ташки разни под Соцем грај, А на теле данька ране горять. Чујш са шко. Чуј ди. И во останњи час имимо говорят пани, от трикеш од народа. ми сделам тебя богатим. Ж будеш олочоних чертовах. Земели мужиков тебе дадим багато. Всю жизнь в всю жизньуЦском довольљстие проживш и николи горя не узнаш. А Данько на своем стоить, Ни говорить, не отрекусь от моего народа, Краще смерть за народ прийму. А к воле он и сам тепер добьется, Раз познав свою правду и силу. И с лютою злопою заревели пани, Больней бейте его, нём его ньо колите. И ведут, пани, Данька постепенно казнь, И плетюгами стальными стягают, Рвут его тело белое, А даньков все идет, И голову подняв высоко, Будь то глядит за горы, за тучи. Кровь его на землю часто-часто капает, И где капля его крови, там И мак расцвитает, такой же красный, як та кровь. Вот с тех пор и зачал цвести на полях мак, чтоб люди не забывали про Данька. Так-то хочет. Ой, дедуз, да чего ж хорошая сказка? И плечугами стальными стихают, Рвут его тело белое, А Данько все идет, И голову поднял высоко. Ой, дедусь, на всю жизнь ее запомнил, Верьте совести, на всю жизнь. В конце апреля Саша стал воспитанником уфимской детской колонии. Большие просторные комнаты, где так радостно учиться и работать, требовательные и чуткие педагоги, друзья, с которыми можно помечтать о будущем и весело провести досуг. Все это оказалось неожиданно близким доступным Он почувствовал заботливую руку матери Родины. Часто с высокого холма, где стояла колония, Саша смотрел на далекие луга, леса, тонущие в голубоватой дымке утреннего тумана. Там, за горизонтом, лежала необъятная страна, которой надо отдать людям. Все свои силы, помыслы, уменья. Начиналась новая жизнь. Беспризорное детство прошло и туманом покрылось. Он над книгой с Корчагином вел разговор по ночам. Про орлят комсомольцев, Про их большевистскую силу, Про страну, что детей Поднимает на крепких плечах. Он как будто бы сам Подымался все выше и выше. Наклоняясь над партой, вихрастой головой, Он немало запомнил, Продумал, увидел, услышал Беспокойный орленок Колонии трудовой. Он срывался не раз, Набирая крутые высоты, Собирался бежать, Загрустив о приволье былом. Но умелые люди Следили за этим полетом, Чтобы вырос орленок Могучим и смелым орлом. Вечерами в саду Заливаясь душевною песней, Он с друзьями мечтал Про большую и яркую жизнь. 41 июнь. За рекою веселый воскресник. В этот день запылали советские рубежи. Разве можно терпеть, Если танки ползут по Украине? Он склонялся к станку И как будто бы чувствовал дым, То горела пшеница Угрюмым пожаром бескрайним, И задумчивый взгляд Становился орлиным, стальным. Разве можно терпеть? И как будто штурмуя высоты, Что на фронте далеком Еще оккупанты держали, Комсомольцы в стране Помогали умелой работой. Шла <Стут> военная Principia. весна. Фабрика при колонии делала ящики для снарядов. Лес в плотах, пригнанной осенью на фабрику, не успели вытащить из воды. За зиму плоты вмерзли в толщу льда, и не сегодня-завтра весенние воды могут унести плоты вместе со льдом. С утра команда воспитанников работала на реке. Над берегом разносился звонкий голос Александра Матросова. Нагрываемся, а зря. Это как так, зря? Ну да, зря. Все равно, ну не успеем, унесет. Ой, его зря, зря. Зря. А закаркаль, как худые вороны. Ну, покаркаешь, когда того и глядевить под лед пойдешь. Хлопцы. Чего приуныть? Ну Ну, орлы вы, ильчижики, Тяжело. а Давайте на фронте, думайте, легче. Эть, дорога каждая минута. А ну, товарищи, давай, давай. Да, сам, давай. сам давай, коли охота тонуть. Не А мне жизнь дорога, я же её для фронта берегу. Для фронта? Для фронта. А то, что снаряды без ящиков на фронт уйти не могут, это ничего. А то, что мы здесь, как на фронте, Понимаешь ты это? Ну, чего ну, ты? Ну, чего ты раскричался-то? Ну, не видишь, уже темнеет. А там ещё работать на три часа. Вон! Ах, совсем угробят нас эти брёвны. За три часа ясно угробят. Я предлагаю не мучиться ещё целых три часа. Предлагаю вытащить эти проклятые брёвна за полчаса. Чего? А ну, кто мне друг? За мной! Давай, давай, ребят, ну, ну раз-два, взяли, ребят. ну, а ну еще, ребят, давай, давай, давай, давай. раз-два, раз, взяли, давай, еще, взяли. Ребята, Встали. да что он этот букашка нам нос утирает? Встали. Эй, Встали. пошли Встали. мы утопать! Правильно, давай! Давай, ну, ребятки, да. тонуть не стоит, а ну давай! Ну, давай, Ты... раз, раз, вот, два. нетерпеливый я какой! Я... Эх, ребята, что на нашей земле делается? скорее бы до фашистов дорваться! Бить их так и верно! Не могу терпеть, а ну! Навались давай! давай Взяли! Разом! Взяли! Разом! Я... Разве можно терпеть? Если дымом горячим и горьким, вырываясь из сводок, военные дышут ветра. Если время настало с друзьями надеть гимнастёрки и солдатской присяги уже подоспела пора. Разве можно терпеть, если родина в грозном походе? Если на смерть стоит у великой реки Сталинград? И в солдатской теплушке Солдатскую песню заводит Александр Матросов, Советской державы солдат. Моя подружка дальняя, как ёлочка в снегу, Ту ёлочку, уралочку, забыть я не могу. Давно ушёл я из дому, но помню до сих пор Её совсем особенный уральский разговор её совсем особенный уральский разговор. Моей далекой весточке не так легко дойти, Но ты, моя невесточка, работай, не грусти. А езли станет в горлышке непрошеный комок, Ну, что ж, моя Уралочка, поплачи ты чуток. Ну, что ж, моя Уралочка, поплачи ты чуток. Эх и душевно ж ты хлопец песни спеваешь. А как звать тебе? Матросов Александр. Да. А меня Петров Антощенко. Петро Антощенко. А какой ты области? Запорожской. Ну. Ну недалеко от Днепрогеса живу. А ты может быть и сам слыхал. В Москве На сельскохозяйственной выставке наш колхоз «Червоный партизан» золотую медаль получил. «Червоный партизан!» а? «Червоный партизан!» «Так я ж там был!» а? Ну, «Ух ты, червоный партизан!» «А ты про Данько слышал?» «Про кого?» Ну, сказка такая, от чего полевой маг цветёт. Да ну, ну и ведут паны Данька по степи на казнь, И плетюгами стальными стягают, рвут его тело белое, А Данько всё идёт, и голову поднял высоко, Будто глядит за горы, за тучи, ну. Да мой дедуся мне рассказывал. Дедуся? А как деда звать? Макар. Запомни, друг ты мне, погроб, родней брата, я ж твоего деда в сердце ношу. Жив он. Живой. Э, был живой, а теперь не знаю, может быть, и нет. Нет. Ох, век его помнить буду. Это ж, это ж замечательный дед. Это такой дед. О, мол, припоминаю, Петро, он же и про тебя мне говорил, что ты больше всех пионеров колосков разбирал. Точно. Было? Было. Ну вот виден, а ты а, сейчас. Ты <смех> Скажи, смотри, пожалуйста. Я вспомнил. Ты знаешь, подожди, он еще песню любил спевать такую, как она. За Сибиром солнце сходит, хлопцы не зевают. ПЕСНЯ Точно? Точно! ПЕСНЯ Точно! ПЕСНЯ Точно! Ну, скажи, пожалуйста, Лупитрович! Ну, ты смотри, иди встретились, а? Вот иди, Ольга, скажи, иди а? Что, дружки старые сошлись, а? Садитесь, товарищ гвардии, старшина. Да, дружба – это первое дело на фронте. Земляки, да? с Украины, а? Ты скажи, а а вы, товарищ гвардии старшина, из каких мест? Я-то Сиберики мы, брат. А, да, второй год воюем. Поначалу 26 контратак отбили. Земля под нами горела, никто из наших не струсил. А потом, значит, выдержали мы характер и как трахнули по башке врага. 37 километров гнали его, и всё били, и в хвост, и в гриву. Под Москвой это было. Постой, а ты откуда-то знаешь? А я сам там был. Ну, ты украинец, я сибиряк, а все выходят земляки. А как хватит? Это точно, товарищ Барди старшина. Точно. аппарат помните, парад Такой, брат, не сбывается. Расскажите, товарищ гвардии старшина. Да что же я-то буду рассказывать? Вот пусть Антощенко расскажет. А? Петро, ну расскажи. Петро. Ну рассказывай. Эх, ребята, про это такими словами рассказать надо. Это ж как песня. Стена кремлевская, как будто пыль. Посидела вся, а это ее снежком припорошило. Смотрим мы на трибуну, на спаские ворота. И вдруг ровняюсь, смирно. И я увидел товарища Сталина. шинель на нем такая простая, фуражка с красной звездой. Руку поднял, приветствует нас. Это ж была такая минута. Бо я к забуду. И когда он говорил, мы замерли все. И так тихо, тихо стало. Так тихо, что слышно было, как... Ветер в знаменах шумит. Какие слова он говорил. А как сказал... Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. Тут я не знаю, чей ветер колючим снегом сам кидаться, а только защемило меня в глазах. Ну вот, и пошли мы в валенках. Шагу не слыхать, а только железный это был шаг, потому с площади ми прямо в бой шли. Оркестр военную песню заіграв. Гражданскую войну эту песню співали. Буденный наш, братишка, с нами весь народ. Приказ голов не вешать, а смаде вперед. Ведь с нами Марошилов первый красный офицер, смеем хрот пролиться СССР. Hey Jim, who joined boy, who's strong and young, who's kind a kind of old, a kind дороги, леса неприветный и мглисты, только птица случайная выпорхнет, вылетит друг. А вокруг деревеньки, откуда бежали фашисты, тёплый пепел пожарищ, народное горе вокруг. И солдатское сердце еще не видавшая боя улетает вперед, где таится надломленный враг, где фашистские мины взлетают и падают своим где привалов не будет где бой а тут рада утра А пока тишина! Командиры бывалые строги От ученья к ученью ведут молодой батальон. Но все ближе и ближе к боям фронтовые дороги У костров потаенных тревожней становится сон. весенней почки уже набухали на ветках, Талым снегом повеял Лесной говорун ветерок. В этот день по приказу Ушел в боевую разведку Александр Матросов По самой глухой из дорог. И впервые, когда от ударов его автомата Стали падать враги, Под Свинцовый бросаясь в полив, Стало сердце его Непрощающим сердцем солдата, Сердцем воина мира, Защитника мирной земли. Солнышко. Да. В моей далекой есточке Не так легко дойти. Но ты, моя родня есточка, Работе не гости. А я... Старые Ну что ж, моя уралочка, и ты ну, что ж, моя уралочка, и ты. Над заснеженными верхушками леса взошло солнце дохнул морозный легкий ветерок, затрепетали позолоченные солнцем тонкие корочки на стволах сосен. Синий в лесной тени снег уже искрился и слепил глаза сверкающий белизной. Предутренний снегопад прикрыл следы минувшего боя. И скоро синуй, ниночка, приду мая Смотри, какая красота кругла. Слышь? Птиц свистит. Хэ? А ты не помнишь, у какого художника есть такая вот, ну вот точно такая картина? Ну, ну прям как будто вот я этот лес нарисовал. Не помню, Сашко. Говорят, скоро в большой бой пойдем. Скорее, Ба. я а вот насчет картины, вот все музеи осмотрю, а дознаюсь обязательно. Ну, Сашко, пришла и наша пора. Пошли. Пошли. Мы получили приказ. Наша рота должна занять деревню Чернушки. Задача нелегкая, но она решает успех наступления на нашем фронте. Выступаем через несколько минут. Вопросов нет? Нет. нет, нет. Стоять вольно. Друзья, Товарищи, сегодня в вашей жизни наступает решительный для каждого молодого солдата час. Час жестокой схватки с противником. Не струсить, помогать друг другу в бою, сокрушить врага и прогнать врага. Вот что ждет от вас командование, что ждет народ. Кто хочет сказать слово? Матросов, говори. Я скажу так, товарищ старший лейтенант. Пришел наш час. Мы отомстим врагу за все муки наших людей. Приказ командования мы выполним. И за нашу родину, за наш народ я буду бить врага по-комсомольски. Буду бить, пока руки мои автомат держат, пока... Бьется мое сердце. Драться буду, презирая смерть. Смирно! Что ты сказал, Сашко? Пока бьется сердце. Сильно сказал, а если, к примеру, на тебя одного танк пойдет? Ну что ж, и танк человек сделал, значит, человек сильнее. Постараюсь подбить. А да так-то она так. А если не подобьешь? А если, да если. Придумаю что-нибудь. Выстою. А если? Понимай, куда ты клонишь, чудак. Думаешь, мне жить не хочется? И сам пойми, Петро, я ж учиться хочу. Помню, говорили мне, что человек будет управлять даже ветрами и тучами. Я, может, инженером буду. А я агрономом. У нас такая земля жирная, родючая, что когда ее умело обработать, весь мир пшеницей засыпать можно. Вторые сутки шел бой за Чернушки. Три больших вражеских дзота били настильным пулеметным огнем по цепям, не давая подняться советским бойцам. Уже вторые сутки шли на запад советские самолеты, бомбя вражеские тылы. Справа и слева, отдаляя, слышался неугомонный гул советских орудий, углублявшихся в оборону противника». Вторые сутки мялой гнала врага наша армия Двумя могучими руслами, Обтекая деревню Чернушки. А здесь заминка, тупик, Три вражеские дзота Неприступной лесной крепости. Но не отступать же, нет, Отступать теперь было бы равно позорной смерти. Велика ярость бойцов, Они еще и еще раз кидаются в атаку, Но неся тяжелый урон, Снова падают и залегают в снегу. Вторые сутки шел бой. Вызвать надзотый огонь наших дальнобойных батарей было невозможно. Слишком близко от противника находились наши войска. Комбат Артюхов стоял около ели, Прислонив разгоряченный висок к обледенелой коре. Его решения ждут штабы дивизий, армии, Ждёт Кремль. Но вот по приказу комбата автоматчики короткими стремительными перебежками блокировали левый дзот, забросали его гранатами. Вскоре под ударами гранат, и правый дзот взметнул к небу бледно-жёлтый клок пламени и чёрного смрадного дыма. Но с бешенством обречённого, покрывая всю поляну косящим свинцовым веером, неистовывал только центральный дзот». Перед ним, изрешечённые пулями, лежали шесть недополших до амбразура комсомольцев. И впереди всех, запрокинувшись снабок и выбросив вперёд руку, как пловец для нового броска волны, Петро Антощенко. <звы> Холодные росинки пота от напряжения проступили на лбу комбата Артюхова. Ноздри и запекшиеся губы его вздрагивали. Матросов глядел на командира и с трепетом ждал. Все понятно. Настала самая решительная минута боя. Теперь мне разрешить Нет. Товарищ старший лейтенант, думайте, не выйдешь, мне дойду. Могу не встать, как и те другие, как Петро. Но ждать больше нельзя. Нельзя ждать, товарищ старший лейтенант, за Антощенко, за ребят. За жизнь друзей, за победу. Иди, матрос надо. Ступай, Сашко. Есть. Трудно ему одному на этом открытом смертном поле. Почти на виду у врага он лежал тут, на этой заснеженной поляне перед огнедышащей, как пасть чудовища амбразурой дзот. Любая пуля теперь могла скосить его. И пронеслись ясные быстрые мысли о том, что наполняло беспокойным, но счастливым смыслом всю его жизнь. Он вспомнил заветные слова вождя, что нужно быть готовым отдать за счастье человечества все свои силы, все свои способности, всю свою кровь каплю за каплей. Он вспомнил всех, кто в жизни чистой рукой коснулся его сердца, поверил в благородство его души и лейтенанта Артюхова, и бывалого солдата Кедрова, и своих воспитателей, и днепровского пасечника деда Макара. Он вспомнил слова сказки «Почему цветет полевой мак?» И ведут паны Данька по степи на казнь, И плетюгами стальными стягают, Рвут его тело белое, А Данько все идет, И голову поднял высоко, Будто глядит за горы, за тучи. Еще вспомнил он Сотни глаз с надеждой устремлены на него и ждут, ждут города и села, ждет народ, чью правду и мудрость принес он сюда. Нельзя обмануть веру людей в комсомольца, и страха уже не было. Он готов, как и каждый из его друзей, лежащих на снегу, крушить врага, чем только возможно, даже смертью своей. Пулемет стал бить куда-то влево. Матросов мельком взглянул туда и чуть не вскрикнул от удивлений, радости и тревоги. Окровавленный Антощенко тоже полз к дзоту, весь израненный. Он, видный сам не верил, что доползет, но полз и полз на виду врагов, презирая их огонь. И изумленное лицо матросова просветлело, «Петро, дружи верный, ты идёшь на гибель, чтобы отвлечь на себя огонь вражеского пулемёта, чтобы ему, Александру и всем помочь в общем деле. Вот она, непобедимая сила дружбы, согретая любовью к народу, к родине. Александр убыстрил движение. Ещё метр, ещё два». Но гитлеровцы повернули дуло пулемёта к нему и стали решетить снег, то впереди него, то позади. Александр, лёжа на боку, за кочками и кустиками можжевельника, вытащил гранаты и, став на колени, бросил их одну за другой. Они взорвались у самого Дзота. Пулемёт на минуту смолк, потом опять заработал. Но Александр был уже близко. Он вскочил. Мгновенно обшарил своё боевое хозяйство, но у него уже не было ни одной гранаты, и пуст был автоматный диск. оставалось только неизмеримая душевная сила и святое желание скорее и лучше исполнить свой воинский долг. Обветренное, почти детское лицо его озарило богатырской решимость. Теперь он был сильнее огня, сильнее страха смерти. Стремительными прыжками приблизился он к зоту справа. Поравнявшись с ним, резко свернул влево и, подавшись вперед, грудью своей припал к огнедышащей черной амбразури. Пулемет захлебнулся, умолк. И на миг стало так тихо, что слышно было, как шумят сосны Товарищи! Товарищи! За батрасова! Вперёд! Ура! В подбежал политотделец капитан Буграчёв и портор Кроты Старшина Кедров. Буграчёв, сжав сдрагивающие губы, стал выполнять суровое воинское правило. Растегнув белый маскировочный халат сражённого комсомольца из левого бокового кармана гимнастёрки, он вынул то, что у самого сердца носил Александр Матросов – «Комсомольский билет». Буграчев встал на колено и, расправив билет на полевой сумке, под именем владельца его наискось написал «Закрыл огневую точку противника и заглушил ее, проявил геройство». Александр Матросов лежал у амбразуры, и кровь его под солнцем олела на снегу ярко, как полевой маг, о котором когда-то говорил ему дед Пасечник. Там, где наши войска В снеговых залегали откосах, Где весна зелена, Где осенний хорош листопад, Спит в земле благодарной Герой Александр Матросов, Ясноглазый гвардеец, Советской державы солдат. Но бессмертны герои, и сердце его не остыло. Комсомольское сердце не может умолкнуть, Когда победитель народ обретает великую силу, Орошая пустыни, во льдах возводя города. Комсомольское сердце, оно никогда не остынет. Снова волей к победе сегодня пылает оно В новостройках на Волге, в безводной туркменской пустыне, Где заплещет побегом мичуринское зерно. Колосится пшеница, А ней золотистый мечтал он, Мчаться в поле машины Он ими хотел управлять Время гордой весны Для советской державы настало Полководец свободы Бессменно стоит у руля Светлый день коммунизма Он видит за каждым рассветом Этот день приближается Флаг над Кремлем шевеля Мы сторонники мира, держава союза советов Нам в великое время пробили куранты Кремля